Немного позже. Туалет в школе Керин. Перед зеркалом, открыв на полную кран с водой, рыдает Ли Херин, размазывая по лицу слезы и косметику. Рядом со скорбным лицом стоит ее подруга михи делая вялые попытки успокоить. Дверь в туалет открывается, и снаружи просовывается голова Юн Ми. «А, вот вы где!» – удовлетворенно произносит она. «Чего тебе?» – недовольно обращается к ней Михий. «Видишь, занята иди сюда «Да я, собственно, не к тебе пришла!» – говорю я, протискиваясь при открытую дверь и плотно прикрывая ее за собой. «Я к Херин!» Херин в этот момент охватывает новый приступ преданий. С сочувствием смотрю на нее. «Ну чего ты тут?» – подскакивает ко мне вплотную Михий. «Чего смотришь?» «Херин!» – выглядывая за ее подружки, обращаюсь я к девушке. хочешь Большой и светлой зрительской любви. Херин, стоя ко мне спиною, замирает над раковиной. «Иди сюда пихает меня грудью Михи. «Не приставай! Не видишь, что ли, что не до тебя?» «Как раз до меня!» – говорю я, спружинив и возвращаясь после толчка обратно в вертикальное положение. «У меня на руках есть карбланш на выступление на конкурсе от директора школы». «Какой еще бланш?» – отступив на шаг, мерит меня взглядом Михи. Темнота, говорю я ей, не бланш, а карт-бланш. А что это такое? О, это такой особый документ, дающий право на все. На все? Да, на все. И как же это он делает? Очень просто. Знаешь, что в нем написано? Откуда мне знать, если я его не видела? Вот именно. А написано в нем следующее. Все, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказу и на благо школы. И подпись «Директор школы Сокгю». «Покажи!» – не веря мне, требуют мехи. Смотрю на нее взглядом Остапа Бендера, взглядом, которым он смотрел на русское общество. «Такие документы», – веска со значением говорю я, – «с собою не носят. Такие документы хранятся в соответствующих местах». И снова спрашиваю Хирин. «Ну, так как? Хочешь большой и светлой любви?» «Кто ж такого не хочет?» Почти по канону отвечает не она, обернувшись от раковины. Лицо у нее в остатках косметики, нос покраснел, глаза опухли. Видок неважный. «А раз хочешь, говорю я, — то хватит плакать. Быстро приводи себя в порядок и пошли обсуждать номер твоего выступления, пока он у меня в голове вертится. Михи, помоги ей!» Несколько позже. Кафе в школе Керинь. За одним из столиков сидят Юнми Ми, Михи и Хи со следами на лице того, что она недавно плакала. Юнми Ми увлеченно рассказывает, как она видит выступление, иногда выставляя вперед руки и становясь при этом похожей на одного из охотников с картины «Охотники на привале». «Будет луна», – обещает она, – «сделаем из прожектора. А лучше поставим светофильтр и сделаем кровавую луну. Так будет круче» кровавая луна, и ты стоишь на утёсе в коротком платье. Представь, утёс сделаем из ткани, и сбоку будут ступеньки, по которым ты будешь потом спускаться. Стоишь со скрипкой в руках, а на уровне твоих ног начинается водопад. Он падает с утёса вниз и растекается по полу сцены. Сделаем из искусственного дыма. Ты начинаешь играть. Играя, ты спускаешься с утёса, и тут вдруг из дыма поднимаются бедуины. Дым – это песок. Ты же сказала, что это вода. Мехи робко делает попытку притормозить локомотив фантазии Юнми. Фигня. Делая движение правой рукой в сторону, отбрасывает замечание Юнми. Это песок. Бедуины – дети песка. Появившись, они достают сабли и начинают танцевать. Тарам-тарам-тар-тар-там. -тар Ладно, это словами не передать, услышишь, когда я напишу музыку. На них надеты широкие шаровары, подвязанные длинными красными поясами. И коротенькие курточки, надетые на голое тело. Ну, такие турки носят. Они танцуют. Тарам-пам-пам-пам. фу Короче, они танцуют с саблями. Твой номер будет называться «Танец с саблями». Как тебе моя идея?» Херин ежится под горящим взглядом Юнми. «Ну, не знаю». Растягивая слова, неопределенно говорит она. «Я думала, что буду исполнять классику. Но это ведь не классика». «Как это не классика?» – искренне удивляется Юнми. «Очень даже классика!» «В поддержку тебе будет целый оркестр, а твоя скрипка будет в нем вынесена на первый план. Считай, будешь соло-исполнителем. Это можно будет назвать представлением классического исполнения в ином ракурсе». «Да?» – озадаченно произносит Херин, опустив голову и смотря в стол. «Это как-то неожиданно. Разве так кто-то делает?» Новое прочтение музыки, огорченная пассивностью Херин, говорит Юн Ми, кладя руки на стол. Ты будешь первой. Первым вся слава. И тебе обязательно нужно будет найти стеклянную скрипку. Стеклянную скрипку? Да, именно стеклянную. Но таких не бывает. Сделаем. И что у нее будет за звук? Музыку запишем. Будешь водить смычком по струнам для вида. под танцовку найдем в школе. «И сколько все это будет стоить?» – скептически спрашивает Михи. «Стеклянная скрипка, сабли, костюмы, дым? 100 миллионов вон? Кто даст на это денег?» Юнми задумывается над вопросом. Задумывается и мрачнеет. Время действия. Понедельник, поздний вечер. Место действия – сетевое сообщество школы Керин. «Смотрели фильм памяти о фристайл?» «Конечно смотрела. Так жалко парней. Судьба так жестоко обошлась с ними». «Я тоже смотрела. Мне понравилось». «У меня вопрос. Я одна такая внимательная? Или вы тоже услышали?» «Что услышали?» «Не говори загадками. Целый день учишься, а ты еще загадки загадываешь». «При мысли о том, что нужно опять думать, голова болеть начинает». «Музыку. Вы обратили внимание на музыку?» Красивая музыка. Мне она очень понравилась. А ты ее раньше нигде не слышала? А где я ее могла услышать? Здесь, в школе. Постой. А ведь и правда. Ее играла Юнми на концерте. Тогда, в день посвящения в ученики. Точно, я вспомнила. И играла на ее до выхода фильма. И что это значит? А ты подумай. Не могу думать. У меня сегодня мозг высох. Она либо продала свои композиции, либо... Я помню, тогда она сказала, что посвящает их группе фристайл. Да скажите уже скорее, что это значит. Я просмотрела титры фильма. И... В них написано «Автор и композитор музыки Пак Юн Ми». Это однофамилия. Еще я нашла, что в описании песни «Бай Бай Бай» указано, что автор песни тоже Пак Юн Ми. «Не может быть! Это просто совпадение имен!» Выходит, что она написала эту песню, и тот пятый член группы, про которого писали, это Юнми? «Какая еще Юнми?» «Вот это да! Вы о ком сейчас говорите? О нашей Юнми!» «Но почему тогда фэн-энтетеймент в фильме о ней ничего не сказали?» «Я тоже этого не понимаю. Значит, это не она?» В фильме почему-то вообще ничего не сказано об авторе песни я думала, что ее сочинил иннхёок. Я тоже так думала по-моему я даже где-то об этом читала Эй, я тут не уходи никуда я думаю нужно спросить Юнми думаешь Да, а то слишком много непонятного пусть объяснит Так она тебе и скажет она слишком уверенная в себе. попрошу сынри, пусть он с нею поговорит. «Говорят, он обедал за одним столиком с юнми?» «Все выдумки. Никто ни с кем не обедал». «Тебе виднее. Но на твоем месте я бы не стала спокойно смотреть на такое». «А что было? Расскажите». «Ты словно не в нашей школе учишься, а в какой-то другой. Ничего не знаешь». «Я все знаю. Только про это не знаю. Расскажите».